Как будто товарищ Брусилов, не малый чин в Рабоче-крестьянской Красной армии большевиков любил. Замом по оперативной работе у него и был тот самый Юрк Выга, про которого я уже упоминал. Был он не офицер, а подхорунжий, что примерно соответствует нашему старшине. Выга Это не фамилия, это такое прозвище. По-польски означает нечто вроде пройдохи, не уголовного плана, а попросту оборотчистый такой, как хахлы говорят, пройди свет. Вот что интересно. Юрек Выга именно в тех краях служил перед войной в 30-х. Сам он уверял, что писарчуком в администрации. Но у меня До сих пор остались стойкие подозрения, что ничего подобного, что служил он голубь сизый как раз в полиции, причем не патрульным в мундире, а в дефензиве. Дефензива у них была нечто вроде охранного отделения. Или НКВД. По документам-то у него был полный порядок. Беспартийный писарчук, штатская крыса. Нет, нет. не служил, не привлекался. Но документам, по-моему, толковые люди верить перестали ещё до Рождества. И потом, позвольте по секрету поделиться кромольной, аполитичной мыслью: органы везде одинаковы. Мы своих нюхом чуем. верхним чутьём. Так вот, достоверно этого никто в то время так и не установил, но я готов голову дать на отсечение, что пан Юрик, натуральный охранничек старого времени, тайняк, как в Польше выражались. А прочим кому это мешало? Наоборот, между нами говоря, Кадровая политика товарища Сталина была отнюдь не идеологизированной, а насквозь рациональной. Совершенно не важно, что там у тебя в прошлом, лишь бы работал, был на уровне поставленных перед тобой задач и не смотрел на сторону. Кто у нас был, товарищ Вышинский? Меньшевичок в прошлой жизни. Приказ об аресте Владимира Ильича Ленина подписывал при Керенском. И что? Что? кому это мешало. Прекрасно товарищ Вышинский работал на благо государства, рабочих и крестьян, в своей постели помер при почестях, а это непросто. Так вот, Юрик выга со временем, крестом и пистолём, шуточкой при боуточкой и прочими нескрываемыми им по поступу приёмчиками, Сумел сделать практически невозможное, поставить в тех местах классическую, почти нормальную сеть источников. Он здорово умел болтать на Мазурском наречии, знал там многих еще с тридцатых, и как-то так у него ловко выходило, чему я нисколечко не удивляюсь, имея в виду свои догадки на его счет. Нет, но народ был, мама родная, Не поверите, но однажды, когда мы только прибыли, подошёл ко мне один такой, диким волосом заросший, предупредительно скинул шапку и таращись на мои погоны, поинтересовался: "А что, мол, пан офицер, у вас в Петербурге новый переворот случился? И это вы надо понимать, большевиков выгнали?" Мол, как же иначе, если российский офицер при золотых погонах Евич не подшучивал контрреволюционно ничего подобного. Это дитё дикой природы и в самом деле именно так рассуждала. Раз пришли москали при золотых погонах, значит, это старорежимная власть большевиков наконец прогнала, иначе как же иstолковать? Вот такой был контингент, крайне специфический. Мало того, Наш Юрок в один прекрасный момент приперся и заявил, что он колдуна встретил. Самого, что ни на есть, натуральнейшего, можно сказать, патентованного колдуна. При немцах этот экземпляр якобы где-то хавался, а теперь вернулся на старое место, починил хотенку и намерен там обитать. Мы с Янушем были ребятки современные и просвещённые, городские орлы, в колдунов не верили.